Глава 18. Благодаря раннему утру мало кто из студентов успел заметить окружавшую академию армию. Те же, кто все увидел, быстро отговорил от желания в ужасе вопить Элимар своим ментальным внушением. Благо, магическая завеса скрадывала видимость. Так что, когда утром ректор объявил общий сбор на площади между корпусами, студенты лишь недоумевали, но страха не было. Наличие барьера преподаватели назвали одним магическим экспериментом. А уж когда Августи сказал о внеплановом выходном, народ вообще возликовал, мгновенно забыв про все любопытные расспросы. Хорошо, хоть переносящий в чудесный мир джинов артефакт не зависел от чужой магии и сработал исправно. Едва отправив студентов к Девам, ректор собрал общий преподавательский совет в зале заседаний. «Я так и не поняла, зачем позвали на него меня, и уж тем более не поняла, зачем позвали Савельхея, которого до этого испуганно сторонились. Не по принципу же вдруг мы не позовем, и он обидится». Но недоумевала я недолго, Августис все пояснил. Учитывая, что создание магического барьера временно истощило всех в Академии, теперь здесь владеете магией только вы двое. Лика из-за силы Хранителя, ну а темный Властелин... Ректор на мгновение замялся. Понятно почему. Стоящий у окна, скрестив руки на груди Савельхей, бровью не повел. Кажется, его вообще мало волновало происходящее, настолько он выглядел невозмутимым. Зато остальные присутствующие только что за сердце не хватились. Я, наверное, просто еще не до конца понимала масштаб катастрофы. Успели ведь поставить барьер? Успели? Чего теперь-то бояться? Установленная защита неуязвима, голодная смерть никому не грозит благодаря фильтире. Тут скорее вопрос в том, у кого раньше терпение лопнет. Либо осаждающие сами махнут рукой на свое гиблое дело и разбредутся по домам, либо осажденные подкопят магических сил и выгонят осуждающих пинками под зад. Я так вообще в тайне ликовала, что теперь прохода к порталу нет, и Савельхей меня никак на землю не отправит. Но чем больше я слушала, тем безрадостнее остановилась. «Защитный барьер долго не продержится», — мрачно говорил преподаватель боевой магии. «Он и сам по себе слабеет, так еще и внешние атаки это ускоряют. Рано или поздно защита исчезнет, причем, боюсь, у нас в запасе не больше недели». «Этого вполне достаточно», — сухо перебил Августис. «За это время в Верховном Альянсе непременно озадачатся тем, что с Академией пропала связь, и обязательно отправят сюда разведывательный отряд. Да и, скорее всего, там уже знают о произошедшем. Не могла такая армия братьев Арханов перемещаться незаметно». «Но мы же умудрились как-то их не заметить», – сварливо возразил декан факультета целителей. «Похоже, именно для того избранная появилась и всю эту шумиху с наговорами на лику устроила. Все, чтобы отвлечь наше внимание от леса, в котором постепенно скапливались силы врага». Ректор вздохнул. На мой взгляд, он стал выглядеть еще старше, чем был. Ну а как тут раньше времени не состариться с таким весельем? Избранная, на которую все надеялись, оказалась прихвостней местных магических террористов, академия в осаде, все здесь остались без магии, и надежды-то толком никакой нет, кроме непонятного альянса». Словно прочитав мои мысли, тот преподаватель, который в свое время телепортировал меня в бестиарий, мрачно добавил. «Если силы Альянса не успеют до того, как защитный барьер исчезнет, всем нам конец». Ректор уже открыл был рот, чтобы что-то ему возразить, как вдруг слово взял до этого молчавший сухонький старичок. Мне так вообще казалось, что он с самого начала совета бессовестно посапывал в своем кресле. «Успеет Альянс или не успеет? Пробьют защиту раньше или не пробьют?» Его спокойство могло посоперничать только со спокойствием Савельхея. «Мы до этого все равно не доживем!» «Почему?» — спросили остальные хором, и я в том числе. «Потому что ничто движется все быстрее. Оно уже пожирает лес со всех сторон. Дня два-три доберется до Академии. А ему что Альянс, что братья Арханы, что магический барьер, все равно!» Старичок зевнул. «Погодите!» — не удержалась я. Так зачем вообще было возводить здесь академию, если постепенно на это место ничто наползало? Раньше оно не перемещалось. Мрачный Августес покачал головой. Тысячелетняя граница оставалась на одном месте. Ничто начало разрастаться совсем недавно. А из-за чего не унималась я? Видимо, из-за того, что сила хранителя не попала к избранной, предположил ректор. Ведь все началось именно в тот день, когда Николета должна была оказаться здесь и не оказалась. «Какая теперь разница, как и почему это произошло?» – вмешался нервно расхаживающий по залу Элимар. «Нам необходимо решить, что же дальше делать. Почтенный Дейс абсолютно прав, ничто доберется до нас раньше того, как силы Альянса освободят проход к порталу». Он подошел к столу и, упершись в него руками, оглядел сидящих пытливым взглядом. «Я вижу только один выход. Призма Эмилата. Я тут же вспомнила, как мы с Бонни, замаскировавшимся по Элвиса, предыдущий совет преподавателей подслушивали. Элимар ведь тогда тоже упоминал эту призму но в тот раз для того, чтобы выяснить способности избранной. Я хотела спросить, что же это за штука такая универсальная, а от всех бед, но Августис спешно возразил Элимару. «Это слишком рискованно». А сидеть, ожидая ничто не рискованно, менталист скептически приподнял брови. Августис, послушайте, вы же знаете мои возможности. С призмой Эмилата я смогу избавиться от окружившей Академию Армии, и мы сможем беспрепятственно вывести студентов через портал до того, как это место вообще перестанет существовать». «Я, наверное, чего-то не понимаю», — вновь лезла я. «Неужели армия этих братьев сама не уберется, едва завидев, что ничто подступает?» «Ох, Лика!» — Элемар устало вздохнул. «Если бы все было так просто. Они же наверняка не за один день сюда переместились. Постепенно силы в лесу стягивали, так что прекрасно видели медленно наползающее ничто. Что же тогда им так сюда приспичило, раз они даже этого не испугались?» — растерялась я. «Вот сходи и спроси у них сама» проворчал незнакомый угрюмый преподаватель. «А то уже со своими бесконечными вопросами». Он вдруг резко закашлялся, словно собственными словами подавившись. Зуб даю это стоящего у окна савельхей удостоил его ласковым взглядом. Начался спор. Преподаватели разбились на два лагеря. Одни соглашались с предложением Элимара по поводу применения призмы, другие же считали это необоснованным. А в густи с хмуро молчал и, кажется, не особо слушал сыплющиеся со всех сторон доводы. Все, хватит!» Наконец резко оборвал он спорящих. «Дня три у нас еще точно есть. Подождем. Если силы Альянса не подтянутся, тогда так и быть используем призму Эмилата. А пока главное не допустить паники и беспорядков среди студентов. Займитесь этим». Когда преподаватели вышли в зале, совета, остались лишь мы втроем. Августис сидел за столом, подперев голову руками, словно она вдруг стала непомерно тяжелой. Савельхей опустился в кресло рядом с моим, источая непробиваемую невозмутимость, а я предавалась мрачным размышлениям. «Нам всем конец, да?» Я все-таки решилась уточнить свои выводы. «Да», — бесцветным голосом подтвердил ректор. «А это призма?» «Имела-то». Августис поднял на меня тусклый взгляд и невесело улыбнулся. «Нет, Лика, никакие артефакты здесь не помогут. Даже призма». Он встал и подошел к окну. Глядя на искрящуюся завесу магического барьера, тихо произнес «Четыре десятка преподавателей, сотни стражей, десять целителей и...» Его голос дрогнул. «Три тысячи студентов. Живыми никому не выбраться. Но не говорит же мне этого остальным. Пусть хоть надеются. Силы Альянса никак не успеют до нас добраться. Да, магический барьер выдержит все атаки врага, но ничто ему не сдержать». Если бы мы знали заранее, что оно вдруг настолько немыслимо ускорится, если бы не надеялись так на помощь избранной... Он прикрыл рукой глаза и тяжело вздохнул. Но дело ведь не только в нас. Источник. Ничто поглотит и его. Не будет больше магии ни у кого и никогда. Да будет ли что-то вообще существовать? Сама суть мироздания основывается на магии. Это не только для нас конец лика. Это конец для всей магической вселенной. На пару мгновений воцарилась гнетущая тишина. «Не конец!» — вдруг ровным голосом возразился Вильхей. «Вы можете сохранить магию источника, и она сама вновь сформирует его. Нужно просто сейчас уберечь ее». Он бросил быстрый взгляд на меня. «Выход один. Верните лику на землю». Я чуть не взвыла. Он даже сейчас все о том же. Августис перевел усталый взгляд на темного властелина. «Ты прав, конечно, но путь к порталу лежит через лес, через армию врага». Лики не пробраться даже с твоей помощью. Если, конечно, только ты не намерен воспользоваться магией тьмы. Я хоть и темный властелин, но не сумасшедший. Савельхей мрачно усмехнулся. А пути на проломы речи нет. Я проведу лику тропой тени к самому порталу. Все, что от вас требуется, это открыть его в нужное время. Ведь если я правильно догадался, портал не зависит от магии. Он управляется вашей волей, так? Августис задумчиво кивнул. Что же, так и сделаем. Раз уж есть шанс сохранить хотя бы небольшую часть изначальной магии источника, мы не можем его упустить. «Погодите, не поняла я, а разве нельзя всех отсюда вывести этой тропой теней?» «Если бы», — ректор покачал головой, «тропой теней может пройти лишь тот, чья магия превосходит магию самой тропы. А сейчас в Академии фактически ни одного мага нет, все опустошены». Он снова перевел взгляд на Савельхея. Я подготовлю все необходимое как можно быстрее, чтобы портал открылся завтра на рассвете. Будем надеяться, что ничто до него еще не добралось, а то найти его будет гораздо труднее. То есть ничто портал не уничтожит, уточнила я? Нет, все-таки ничто это пространство, а портал больше ко времени относится. Не зря же на территории Академии время течет иначе. Ты вернешься в тот день, когда покинула Землю. Объяснение ректора перебил громкий стук в дверь. Не дождавшись разрешения войти, в зал вбежал стражник. Видимо, с исчезновением магии теперь связь на расстоянии не действовала. «Ректор Августис!» — совсем запахался. он. «У нас беда!» «Что-то с магическим барьером?» — ректор вмиг побледнел. «Нет, нет!» — стражник мотнул головой, все еще пытаясь выровнять сбившееся от такой спешки дыхание. «Эфильтири!» — выдохнул он лихорадочно и тут же следом выпалил. «Волшебное дерево уничтожено!»